Программы-ревизоры вели перекрестную проверку систем, реагировали на малейшие несоответствия, на случайные и случайные сбои в работе, на странные подключения. Хамад подбирался к серверу ДД и через сеть, и по земле. Криминалистам из второго департамента приказали отложить все дела и трясти осведомителей насчет темных собак. Мысли, предположения. Отрывочные сведения, информация о подозрительных людях,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 «Думаю, пора объявлять эвакуацию». «Нас не достали, и не факт, что достанут», — покачал головой 42. «Сервер прикрывают из Франкфурта и Марселя, а рабам никогда не определить точку входа». Он усмехнулся. «Сеть — это наш мир, братья. Мир цифры. Здесь мы можем все». «А реальный мир?» «С автоматическим оружием, полицейскими и шултанами». «Он давно слился с цифрой»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 Нигиизм стоит выше всей этой белиберды, поддакнул Бруно. А интересы ДД у проекта ДД появились собственные интересы? гневно поинтересовался 42. С каких это пор? Его собеседник мгновенно стушевался. Нет, конечно, нет, просто проект ДД не является бандой сетевых уголовников, с угрозой в голосе произнёс 42. Я здесь работаю совсем не для того, чтобы делать деньги на грабежах и убийствах.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 «С кем ты решил потягаться, щенок? Со всей баварской мощью?» «Майор, сервер ДД ломают!» Сбешенный Хамат не сразу понял, что имеет в виду машинист. «Я знаю, рад, что вы уже приступили. Сервер ДД атакуем не только мы. Их ломают еще из нескольких источников. Однако действия настолько согласованы, что можно предположить, кто!» «Атаки идут из Шанхая и Сингапура!» «Китайцы!» Айгамби шумно выдохнул. «Они тоже в игре? Не могу знать. Я у вас не спрашивал». «Извините». Хамад вызвал в балалайке номер Аль-Кади, но тут же отвлекся на новое сообщение. «Господин майор, перестрелка в небоскребе аль де -Айя. Черт с ней!» Но помощник не дал себя перебить. 20 минут назад в здании отправилась группа криминалистов. Они отрабатывали одну из версий насчет местонахождения сервера ДД». «Они его нашли», — понял Хамад и громко выругался.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 Европейский исламский союз. Мюнхен, столица Баварского султаната. Бизнес-центр Аль-Дайя. Не каждый способен предсказать последствия своих поступков. Здесь поплавки в каждом компьютере, представляете, в каждом сопровождавший Альгамбе эксперт захлебывался от восторга. И во всех серверах, железо на миллионы долларов. А ещё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 «Хреновы криминалисты!» — не сдержался Альгамби. «Вы чем-то недовольны, майор?» — окрысил состоящий неподалеку офицер из отдела по расследованию убийств. «Мы делали свою работу. Ваша работа заключалась в том, чтобы вычислить логово ДД, а не лезть в него. Для этого есть профессионалы. Мы защищались. Вас вообще не должно было здесь быть!»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 Полицейские прекратили стрельбу слишком поздно. 14 тел, 15 рабочих мест. Одного трупа и одного раллера не хватает. Хамад повернулся к эксперту. «Вы проверили базу данных?»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 «Проработайте каждого человека, семья, знакомые, интересы». «Хотите выйти на остальные серверы ДД?» Язвительно осведомился офицер криминальной полиции. «Нет», — в тон ему ответил Хамад. «Хочу отыскать пятнадцатого менеджера, того, кого вы упустили». «При нас отсюда никто не выходил. Значит, он скрылся раньше». Голос Альгамби стал предельно жестким. «Вам понятен приказ?» да